Глава 7. Джексон черный и Джексон Белый Встреча на окраине Кольты Уитневиль. Отстрел. Судья среди спорщиков. Деловары. Ван Дименец. Гасиенда. Городок Королитус. Пассажирос де Унпае Сантигу. Сцена Резни. Хицеус Доцеус. Предсказание судьбы. Без колес по темной реке. «Губительный ветер», «Терциум квит», «Городок Ханос», «Глентон» снимает скальп, «На сцену» выходит Джексон. В отряде было двое по фамилии Джексон. Один черный, другой белый, и обоих звали Джон. Их разделяла давняя вражда. Когда они уже ехали среди пустынных гор, белый нарочно отставал, чтобы поравняться с черным, и, держась в тени его фигуры, уж сколько было этой тени, что-то ему нашептывал. Черный останавливал лошадь или резко посылал ее вперед, чтобы отвязаться. Белый словно желал надругаться над его личностью, случайно обнаружив дремавшее в темной крови или темной душе черного. Ритуальное представление о том, что, вставая на его тень, отбрасываемую солнцем на каменистую землю, и несущую в себе что-то от него самого, Белый подвергает его опасности. Белый смеялся и мурлыкал что-то в полголоса, будто слова любви. Все наблюдали за ними. Интересно же, чем это кончится. Но никто не пытался одернуть ни того, ни другого. А Глентон, который время от времени оборачивался и окидывал взглядом колонну, похоже, просто отмечал их присутствие и ехал дальше. Утром того же дня отряд собрался за домом на окраине города. Двое вытащили из фургона оружейный ящик. Трафаретные надписи гласили, что он из арсеналов баттон руже Прусский еврей по имени Шпеер вскрыл ящик копытными щипцами и молотком и вынул что-то плоское, завернутое в коричневую бумагу, просвечивавшее от смазки, похожую на вощанку. Глентон развернул пакет, и бумага упала на землю. В руке у него оказался патентованный длинноствольный шестизарядный кольт. Этот внушительный револьвер с винтовочным зарядом в продолговатых барабанах предназначался для драгун и в снаряженном состоянии весил почти пять фунтов. Пущенная из него коническая пуля весом в полунции пробивала шесть дюймов дерева твердых пород. А в ящике таких пистолетов было четыре дюжины. Шпеер распечатывал мульды для отливки пуль, пороховницы и принадлежности, а судья Холден разворачивал еще один револьвер. Все столпились вокруг. Глентон протер ствол и пороховые коморы и взял у Шпеера пороховницу. «Смотрится, что надо», — заметил кто-то. Глентон засыпал порох, вставил пулю и загнал ее шомполом, прикрепленным на рычаге под стволом. Когда все коморы были заряжены, он вставил капсули и огляделся. Кроме коммерсантов и покупателей, во дворе было еще немало живых существ. Сначала взгляд Глентона упал на кошку, которая в тот самый момент бесшумно точно птица взлетела на высокую стену с другой стороны, повернулась и стала пробираться среди осколков битого стекла, укрепленных стаймя в глинобитной кладке. Глентон одной рукой нацелил огромный пистолет и большим пальцем взвел курок. Мертвую тишину разорвала глушительный выстрел. Кошка исчезла. Ни крови, ни крика. Ее просто не стало. Шпеер беспокойно глянул на мексиканцев. Они не сводили глаз с Глентона. Тот снова взвел курок и повернул пистолет в другую сторону. Куры, клевавшие что-то в сухой пыли в углу двора, нервно замерли, наклонив головы, каждая под своим углом. Грохнул выстрел, и одна птица разлетелась целым облаком перьев. Остальные молча забегали по двору, вытянув длинные шеи. Он выстрелил еще раз. Вторая птица шлепнулась на спину и задергала лапами. Остальные захлопали крыльями, пронзительно кудахче. А Глентон перевел пистолет И застрелил козленка, что в страхе прижался горлом к стене. И козленок мешком свалился в пыль. Затем нацелил на глиняный гораф, который рассыпался дождем черепков и воды. Потом, взяв выше, повернулся к дому и в глинобитной башенке над крышей ожил колокол. Невеселый звон еще долго разносился вокруг, когда стихло эхо выстрелов. Над двором повисла серая пелена порохового дыма. Глентон перевел Крок на полувзвод, вертанул барабан и опустил Крок снова. В дверном проеме показалась женщина. Один мексиканец что-то сказал ей, и она снова исчезла. Глентон посмотрел на Холдена, потом на Шпеера. Еврей нервно улыбался. Они не стоят 50 долларов. Шпеер помрачнел. А твоя жизнь сколько стоит? В Техасе пять сотен. Но вексель на эту сумму тебе придется дисконтировать своей задницей. Мистер Риддл считает, что это хорошая цена. Платит не мистер Ридл. Он вкладывается. Глентон повертел пистолет в руках, осмотрел. Я считал, что обо всем уже договорились, настаивал Шпеер. Ни о чем мы не договорились. Это военный заказ. Ты такого больше не встретишь. Пока деньги не перейдут из рук в руки, ни о чем мы не договорились. С улицы показался отряд солдат, человек 10-12, с оружием наперевес. Квепа Сакви. Глентон равнодушно глянул на них. Надо, сказал Шпеер. — То да бьен». бьен? — Бен? Сержант посмотрел на мертвых птиц, на козленка. В двери снова появилась женщина. «Эстабьен», — вставил Холден. Не «Негосьось даль, губернатор». Сержант посмотрел на них, потом на женщину в дверях. «Само сами госдаль, сеньор Литл, сказал Шпеер. «Андале», — буркнул Глентон. Вместе со своими недоделками-черномазами. Приняв начальственный вид, сержант шагнул вперед. Глентон сплюнул. Судья уже преодолел расстояние, отделявшее его от сержанта, и, отведя его в сторону, завел с ним разговор. Сержант доходил ему до подмышек. Судья задушевно беседовал с ним и оживленно жестикулировал. Солдаты с мушкетами присели в пыли на корточки, равнодушно взирая на судью. «Не давай этому сукину сыну денег», — бросил Глентон. Но судья уже выводил того вперед — для официального представления. аль сардженту Агилар!» громко провозгласил он, прижимая к себе вояку-оборванца. Сержант с очень серьезным видом протянул руку. Эта рука заняла все пространство и внимание окружающих, словно требовалось признать ее юридическую силу. И тогда вперед вышел Шпеер и пожал ее. «Мучо густо!» произнес сержант судья переходил с ним от одного бойца к другому сержант держался официально а американцы в полголоса бормотали непристойенности или молча качали головами солдаты сидя на корточках с тем же вялым интересом следили за каждым движением этой загадочной церемонии наконец судья подошел к чернокожему темное сердитое лицо смотревшись в него Судья притянул сержанта к себе, чтобы тому лучше было видно, и пустился в пространное разъяснение по-испански. Он обрисовал сержанту сомнительную карьеру стоявшего перед ними человека, с удивительной ловкостью рисуя руками формы всевозможных путей, что сошлись в нем по высшей воле сущего, как он выразился, подобно нитям, продетым через кольцо. Он ссылался на детей хамовых, на потерянное колено, Израилевы, цитировал из древнегреческих поэтов, оперировал суждениями антропологов о распространении народов через их рассеяние и изоляцию по причине геологического катаклизма и оценку обычаев разных народов относительно воздействия климата и географического расположения. Сержант выслушал все это и многое другое с огромным вниманием. И когда судья закончил, шагнул вперед и протянул руку. Джексон не обратил на него внимания. Он смотрел на судью. «Что ты ему сказал, Холден?» «Не оскорбляй его, дружище». «Что ты ему сказал?» Лицо сержанта помрачнело. Судья приобнил его за плечи и, наклонившись, что-то сказал на ухо. Сержант кивнул, отступил на шаг и отдал негру честь. «Что ты ему сказал, Холден?» что там, откуда ты родом, не принято здороваться за руку. — До этого. — Что ты сказал ему до этого? — В данном случае, — улыбнулся судья, — нет нужды доводить до обвиняемых факты, касающиеся их дела, ибо их деяния, понимают они это или нет, в конечном счете будут принадлежать истории. Но по соображениям верности принципам, эти факты, в той мере в какой-то возможно, должны быть изложены в присутствии третьего лица. Сержант Агилар как раз и является он им лицом. И любое проявление неуважения к исполняемым им обязанностям есть нечто вторичное по сравнению с расхождениями в том гораздо более широком протоколе, выполнение которого требует строгий план абсолютной судьбы. Природа слов материальна. Его нельзя лишить слов, которыми он обладает. Их власть выше его непонимания и их значения. Лоб негра покрылся испариной. На виске запалом билась темная жилка. Отряд молча слушал судью. Кто-то ухмылялся. Полубезумный киллер из Миссури тихонько ахал, как астматик. Судья вновь повернулся к сержанту. Они поговорили. Потом вместе прошли К ящику, что стоял во дворе. Судья показал сержанту один из пистолетов и с величайшим терпением объяснил, как он действует. Люди сержанта уже поднялись и ждали стоя. У ворот судья вложил в ладони Гелару несколько монет, официально пожал руку каждому из его оборванцев, подчиненных, сделал комплимент насчет их военной выправки, после чего они вышли на улицу. В полдень. Отряд, в котором все были вооружены парой этих пистолетов, выехал, как уже упоминалось, на дорогу, что вела вглубь страны. Вечером вернулись высланные вперед на разведку. Все впервые за день спешились в одной из редких низинок, и пока Глентон беседовал с разведчиками, стали осматривать лошадей. Затем поехали дальше а с наступлением темноты разбили лагерь. То Удвайн с ветераном и мальцом сидели на корточках чуть поодаль от костров. Они не знали, что вошли в состав отряда взамен троих, убитых в пустыне. Они наблюдали за деловарами. В отряде их было несколько. Они тоже расположились чуть особняком, поджав под себя пятки. Один камнем толок зерна кофе на оленей шкуре, а остальные сидели, уставившись в огонь черными, как винтовочные, дуло глазами. В тот вечер малец видел, как один деловар шарил в горячих угольях, ища уголек нужного размера, чтобы прикурить трубку. Утром они поднялись еще до рассвета, и едва стало возможно что-то разглядеть в темноте, поймали и оседлали лошадей. Под лучами зари, Зазубренные вершины отливали чистой голубизной. Вокруг щебетали птицы. Солнце застало на западе луну. И они расположились друг против друга над землей. Раскаленная добела солнце. И луна, его бледная копия. Словно края одного отверстия, за пределами которого плали невообразимые миры. Когда по чуть слышное побрякивание оружия И по звякиванию уздечек всадники цепочкой по одному проезжали через заросли мескитовых деревьев и пираканты Солнце взобралось выше, луна закатилась, от покрытых росой лошадей и мулов шел пар, и от их теней тоже. Тоод разговорился с беглым из земли Вандимена по имени Баткет, который появился на западе, удрав из тюрьмы. Родом из Уэльса, он имел всего три пальца на правой руке и совсем немного зубов. Возможно, в Тоудвайне он увидел такого же беглого, безухого и заклейменного преступника, выбравшего в жизни почти тот же удел, что и он сам, и предложил поспорить, который из двух Джексонов убьет другого. — Я этих ребят не знаю, — сказал Тоудвайн. — Ну, а как ты думаешь? Спокойно сплюнув в сторону, — То Удвайн глянул на собеседника. «Неохота мне спорить. Не любишь азартные игры? Смотря какие. Черномаза его пришьет. А ты бы на кого поставил?» То посмотрел на этого устрашающего громилу. Ожерелье из человеческих ушей, похожие на связку черных сушеных фиг. Одно веко свисает на глаз, ножом порезали. В экипировке сплошной разнобой. Одни вещи великолепные, другие никуда не годные. Хорошие сапоги, прекрасная винтовка с мельхиоровой отделкой. Но висит эта винтовка в отпоротом голенище, и рубашка уже не рубашка, а одни лохмотья. Да и шляпа провоняла. «Нет, не охотился ты на аборигенов раньше», — заявил Баткет. «Кто тебе сказал?» «Сам знаю». То Дуайн промолчал. Еще увидишь, какие они шустрые. Да уж наслышан. Многое теперь не так, как раньше, усмехнулся Ван Дименец. Когда я впервые появился в этих краях, в сан Сабо встречались дикари, которые и белых-то не видали. Пришли к нам в лагерь, мы поделились с ними едой. Они от наших ножей глаз отвезти не могут. На следующий день приводят в лагерь лошадей с вязками. Меняться. А мы и в толк не возьмем, чего им надо. Ведь какие-никакие свои ножи у них были. Оказалось, видишь ли, никогда не видели распиленных костей в тушеном мясе. Фудвайн бросил взгляд на лоб Баткета. Но лоб скрывала надвинутая чуть ли не на глаза шляпа. Усмехнувшись, Баткет большим пальцем немного сдвинул шляпу на затылок. На лбу шрамом отпечатался лишь след от шляпы. Больше никаких меток не было. Лишь на внутренней стороне руки был выколот номер. Но Таудвайду суждено было увидеть его только в бане в Чивауа, а потом еще раз осенью того же года, когда он срезал труп Баткета, подвешенный за ноги на древесном суку на просторах Пимери-Альта. Миновав низкорослую рощицу шипастых кактусов Чиоли и Напаль и каменистый разрыв в горной цепи, они спустились по склону, поросшему цветущей полынью и алоэ. Потом пересекли широкую равнину, где среди пустынной травы торчали стебли юки. По склонам вдоль хребта тянулись серые каменные стены. Потом от них остались лишь скотившиеся в долину глыбы. Отряд не устраивал ни полуденного привала, ни после полуденной сиесты. На востоке, в горловине между гор, среди белого дня примостилась коробочкой хлопка Луна, и отряд продолжал двигаться вперед, даже когда она обогнала их в полночном зените, обозначив внизу на голубой камее равнины формы этих жутких пилигримов, которые с лязгом и бряцанием продолжали свой путь на север. Ночь они провели в загоне для скота на Гасиенде. Дозорные жгли сигнальные костры на плоской крыше. Группу Кампесинос, забитых до смерти две недели назад их же мотыгами, уже успели обглодать свиньи. Апачи забрали весь скот, который можно было угнать, и скрылись в холмах. Глентон приказал зарезать козу, что и было сделано тут же в загоне, на глазах ушарахавшихся и дрожавших лошадей. Сидя на корточках в ярких вспышках костров, бойцы жарили мясо, ели его с ножей, вытирали пальцы о волосы и устраивались спать на утоптанной глине. В сумерках третьего дня они въехали в городок Королитос. Лошади загребали копытами спекшуюся залу Солнце вспыхивало сквозь дымы красноватыми цветами. На фоне пепельно-серого неба выстроились трубы плавильных печей, а в мрачной тени холмов мерцали округлые огни горнов. Днем прошел дождь, свет из окон глинобитных домишек отражался в лужах на залитой дороге, и перед лошадьми с хрюканьем поднимались большущие, измазанные в грязи свиньи похожие на неуклюжих демонов, обращенных в бегство из трясины. Дома были с бойницами и парапетами, а в воздухе висели поры мышьяка. Люди, высыпавшие на улице посмотреть на Техассов, как они их называли, торжественно стояли вдоль дороги, отмечая малейшее их движение с благоговейным страхом и любопытством. Они разбили лагерь на главной площади, дымом костров, чернято поля и прогоняя спавших птиц. Языки пламени освещали убогий городишко до самых темных уголков. И на улицу выходили даже слепые, которые семенили, вытянув руки к этому яркому, как дневной, свету. Глентон вместе с судьей и братьями Браун отправились на гассиенду генерала Сулуаги, где в их честь был устроен прием и Дан ужин. И ночь прошла без происшествий. На утро, когда они, седла оседлав коней, собрались на площади, готовые ехать дальше, к ним обратилась семья бродячих фокусников, которым нужно было добраться аж до Ханаса. Глентон, сидевший верхом во главе колонны, оглядел их. Пожитки в потрепанных коробах, привязанные на спины трех буррос. Семья... Муж, жена, мальчик, подросток и девушка. Цветастые клоунские костюмы с вышитыми звездами и полумесяцами, которые уже выцвели и побледнели от дорожной пыли. Настоящие бродяги, которых судьба забросила на эту злую землю. Старик подошел к Глентону и взялся за повод. «Прочь руки от лошади!» — рыкнул Глентон. Старик не говорил по-английски, но сделал, как было велено и начал излагать свою просьбу. Он жестикулировал и указывал назад на остальных. Глентон смотрел на него, но было непонятно, слышал ли он хоть слово. Повернувшись, взглянул на юношу и двух женщин и снова возрился сверху вниз на старика. «Вы кто такие?» Старик выставил ухо в сторону Глентона, глядя на него снизу вверх и разинув рот. — Я сказал, кто вы такие? — Шоу. Тот обернулся к остальным. — Шоу, — повторил Глентон. — Буфонес. Лицо старика просветлело. — Си, — подтвердил он. — Си, Буфонес, Тодо. Он обернулся к юноше. — Касимеро, Лас Перос. Тот подбежал к ослам и стал что-то вытаскивать из багажа. В руках у него оказалась пара совершенно лысых, бледно-коричневых животных с ушами, как у летучих мышей, и размером чуть больше крысы. Он подбросил их в воздух и поймал на ладони, где они стали бездумно выделывать пируэты. Мира, мира, призывал старик. Он порылся в карманах и вскоре уже жонглировал перед лошадью Глентона четырьмя деревянными шариками. Лошадь фыркнула и подняла голову, а Глентон наклонился в седле. «Ну, фигня ведь полная!» — сплюнул он и вытер рот тыльной стороной ладони. Продолжая жонглировать, старик что-то кричал через плечо женщинам, собаки пританцовывали, женщины суетились, готовя что-то еще, но тут к старику обратился Глентон. «Не надо больше этой вашей безумной белиберды. «Хотите ехать с нами, пристраивайтесь в конце!» «Обещать ничего не обещаю!» Амонус и тронул коня. Отряд с брицанием пришел в движение, Жанглер побежал, гоня женщин к ослам, а юноша остался стоять, широко раскрыв глаза и прижимая к себе собак, пока старик не обратился к нему лично. Они проехали через толпу, мимо гор шлака и отходов. Народ смотрел им вслед. Некоторые мужчины держались за руки, как любовники. А мальчик по водырь вывел своего слепого туда, откуда отряд было хорошо видно. В полдень не пересекли каменистое дно скудного потока реки кассас грандес Они ехали вдоль поймы, мимо места, где много лет назад мексиканские солдаты вырезали лагерь Апачей. Вся округа на полмиле была усыпана костями, черепами женщин и детей. Крохотные конечности и беззубые, тонкие, как бумага, черепа младенцев, чьи скелеты походили на скелеты обезьянок, лежали там, где их убили. Посеревшие обломки корзин и осколки горшков перемешались с галькой. Путь отряда лежал дальше, по лаймово-зеленому коридору деревьев, вдоль реки, прочь из этих голых гор. К западу виднелись зубцы Каркаха, а на севере, неясные и голубоватые, вставали вершины Анимус. Вечером они разбили лагерь на ветренном плато среди Араукария и Можжевельника. Пламя костров стелилось по ветру во мраке, и по кустам разлетались горячие цепочки искр. Циркачи разгрузили ослов и стали устанавливать большую серую палатку. Размалеванный тайными знаками брезент хлопал и рвался из рук. Полотнище взлетало, дергалось, вздымалось, надувалось и обволакивало их. Держа один край, девушка легла на землю. Ее потащило по песку. Жанглер семенил. На свету глаза женщины будто застыли. Все четверо вцепились в хлопающий брезент, словно вознося молитву у юбок безумной и взбешенной богини, и на глазах отряда их беззвучно поволокло прочь в завывающую ветрами пустыню, куда уже не достигал свет костров. Дозорные видели, как палатка, жутко хлопая, унеслась куда-то в ночь. Когда семья сверкачей вернулась, они о чем-то спорили между собой. Старик снова направился к границе света костров, вглядываясь в разбушевавшуюся темень, говорил с ней, грозил кулаком, и вернулся лишь, когда женщина послала за ним мальчика. Теперь он сидел, уставившись на пламя, а семья распаковывала вещи. Они с тревогой посматривали на старика. Наблюдал за ним и Глентон. «Сыркач», — произнес он. Жонглер поднял голову, приставил палец к груди. «Ты, ты», — подтвердил Глентон. Тот поднялся и подошел. Волоча ноги. Глентон курил тоненькую черную сигару. Он посмотрел на жонглера. Судьбу предсказываешь? Глаза у того забегали. Кому? Переспросил он. Глентон сунул сигару в рот. и Изобразил руками, что сдают карты. Да Добрая, сказал он. — Пара, адевинар ласуэрте. Жонглер вскинул руку. — Си-си! — яростно закивал он. — то то Тодо! Он вскинул вверх палец, затем повернулся и направился к своему барахлу, который уже наполовину сгрузили со слов. Вернувшись, он приветливо улыбался, ловко манипулируя картами. — Венга! — позвал он. — Венга! — к нему подошла женщина. Присев на корточки перед Глентоном, жонглер негромко заговорил. Обернулся к женщине, перетасовал карты, встал, взял ее за руку, отвел от огня и усадил лицом в ночь. Женщина оправила юбки, устроилась, а он вынул из рубахи платок и завязал ей глаза. — бэна громко произнес он. — Пэдэсвэр. Но надо? — Надо, — повторила женщина. «Буэно», bueno, — сказал жонглёр. С колодой карты в руке он подошел к Глентону. Женщина сидела, словно каменьев. Клентон отмахнулся. «Лос Кабальерос», — сказал он. Жонглёр повернулся. На корточках у костра сидел негр, наблюдая за ним. И когда жонглёр раскрыл карты веером, негр встал и подошел. Жонглёр посмотрел на него. Сложил карты, развернул их веерм, провел над ними левой рукой и протянул Джексону. Тот вытащил одну карту, взглянул. «Буэно!» – приговаривал Жонглер. «Буэно!» Он, предупреждающий, прижал указательный палец к тонким губам, взял карту, поднял ее повыше и повернулся. Карта резко хлопнула. Старик обвел взглядом сидевших у костра. Все курили, все не сводили с него глаз. Он медленно провел картой перед собой, картинкой от себя. На карте были изображены шут в пестром наряде и кот. «Эль тонта громко произнес он. «Эль Тонто!» — повторила женщина. Чуть задрав подбородок... Она монотонно забормотала, нараспев. Темнокожий вопрошающий стоял с мрачным видом, будто ему предъявили обвинение. Его взгляд скользил с одного человека на другого. Перехватив этот взгляд, судья, сидевший у костра с наветренной стороны, голым по пояс, как некое великое бледное божество, усмехнулся. Женщина умолкла. Ветер вырывал из костра языки пламени. «Квен! Квен!» — вскричал жонглер. «Эль Негро!» — проговорила она, помолчав. «Эль Негро!» — воскликнул жонглер, поворачиваясь с картой в руке. Его одежда хлопала на ветру. Женщина снова заговорила, теперь уже громче, и негр повернулся к товарищам. «Что она говорит?» Жонглёр уже отвешивал полупоклоны отряду. — Что она говорит? — Тобин. Бывший священник покачал головой. — И Идолопоклонство, Черныш. Идолопоклонство. Не обращай на нее внимания. — Что она говорит? — Судья. Судья усмехнулся. Большим пальцем он ловил какую-то мелкую живность, складках безволосой кожи. И теперь поднял руку, сведя два пальца в жесте, похожем на благословение, а потом швырнул что-то невидимое в костер. — Что она говорит? — Да, что она говорит? — По-моему, она хочет сказать, что в твоей судьбе сокрыта судьба всех нас. — И что это за судьба? — Судья ласково улыбнулся, и его лоб покрылся складками, совсем как у дельфина. «Ты выпиваешь, Джеки?» «Не больше, чем некоторые. По-моему, она советует тебе остерегаться демонова Рома. Довольно разумный совет, как считаешь?» «Разве это предсказание?» «Вот именно. Святой Отец прав». Глядя на судью, черный нахмурился. Но судья наклонился вперед, внимательно глядя на него. «Не хмурь на меня, черное чело свое. Друг мой, в конце концов ты все узнаешь. Как и все остальные». Кое-кто у костра, похоже, взвешивал слова судьи. Другие обратили взгляды на негра. Тот стоял, смущенный таким вниманием, и через некоторое время отошел подальше от света. А жонглер встал, раскрыл карты веером и пошел по периметру мимо сапог бойцов, вытянув карты так, словно не сами должны были найти, кого надо. «Квен! Квен!» — нашептывал он. Желающих не нашлось. Когда старик оказался перед судьей, который сидел... Положив руку на необъятный живот, судья воздел палец. «Он там, юный Блазариус, — указал он. кома Эльховен». «Эльховен», — прошептал жонглер. Он озирался с таинственным видом, пока не нашел глазами того, кого так назвали, и направился к нему мимо остальных искателей приключений. «Ускоряй шаг. Присел на корточки перед мальцом и медленным ритмичным движением, сродни танцам некоторых птиц в брачный период, раскрыл карты веером. У, на карта, у, на карта!» — бубнил он. Малец посмотрел на него, потом на сидящих вокруг. Си, си, тянул к нему карты жонлер. Малец взял карту. Таких карт он раньше не видел, но та, что он держал в руках, показалась знакомой. Он перевернул ее, рассмотрел и повернул обратно. Жонглер взял руку мальца в свою и повернул карту так, чтобы тот ее видел. Потом взял карту и поднял ее выше. «Кватро де громко произнес он. Женщина подняла голову. Она походила на манекен с завязанными глазами, которого привели в движение, дернув за веревочку. «Куатро де копас», — повторила она и повела плечами. Ветер трепал ее одежды и волосы. Хвен! громко попросил жонглер. «Эль проговорила она. «Эль хомбре масховен». «Эль-мучачо! Эль-мучачо!» — громко повторил жонглёр и повернул карты, чтобы все видели. Женщина сидела, как слепая вещунья между Базом и Ехином, изображенная на карте из колоды жонглёра, которую лучше никто бы из них не вытаскивал. Столпы истины и карта истины. Пророчица, чьи слова для всех ложь. Женщина снова завела свое монотонное причитание. Судья беззвучно смеялся. Он чуть наклонился, чтобы лучше видеть мальца. Тот посмотрел на Тобина и на Дэвида Брауна, взглянув и на Глентона. Но те не смеялись. Коленопреклоненный жонглер следил за мальцом с непонятной напряженностью. Он видел, как малец бросил взгляд на судью. И хитро усмехнулся, когда молец опустил глаза на него. Шел бы ты к черту от меня, сказал молец. Жонглер выставил ухо вперед. Обычный жест, понятный на любом языке. Ухо было темное и бесформенное, словно уже получило немало оплюх, когда его так выставляли. А может, на него оказало губительное воздействие то, что некогда было услышано. Малец повторил, но кентукеец по имени Тейт, который, как Тобин и еще несколько парней из отряда, сражался среди рейнджеров Макалока, наклонился и что-то прошептал оборванцу-предсказателю. Тот встал, слегка поклонился и отошел. Женщина умолкла. Жонглер стоял, покачиваясь на ветру. А из костра, стелясь по земле, Вылетел длинный, жаркий язык пламени. — Квиэн! Квиэн! — громко возгласил жонглёр. «Эль — Эль-Хефе! — произнёс судья. Жонглёр нашел глазами Глентона. Тот даже не шевельнулся. Жонглёр бросил взгляд на старуху. Она сидела, обратившись во мрак и чуть покачиваясь, будто летела в ночи в своих лохмотьях. Он поднял палец к губам и развел руками, показывая, что не знает, как быть. «Эль-хэ-фэ», — прошипел судья. Жонглер повернулся, зашагал мимо собравшихся у костра, дошел до Глентона, склонился перед ним и предложил на выбор карты, разложенные в обеих руках. Если он что-то и сказал, этого никто не расслышал. Слова унесло ветром. Глентон усмехнулся, и глаза его сощурились в узкие щелочки навстречу колючему песку. Протянув руку, он замер, глядя на жонглера. Потом взял карту. Собрав колоду, жонглер засунул ее под одежду и потянулся за картой Глентона. Может, он дотронулся до нее, а может и нет. Карта исчезла. Она была в руке Глентона, а потом ее не стало. Хлопая глазами, Жанглер стал искать ее там, где она исчезла, в темноте. Возможно, Глентон увидел, что это за карта. Какое значение он мог усмотреть в ней для себя? Жанглер потянулся в сплошной хаос вне света костра, но потерял равновесие и навалился на Глентона, как-то странно прильнул к нему, обняв старческими руками, словно желая утешить на своей костлявой груди. Выругавшись, Глентон отшвырнул его, и тут послышался монотонный речитатив старухи. Глентон встал, задрав голову, старуха что-то бормотала в темноту. «Скажи, чтоб замолчала», — верил Блентон. «Ля кароса! ла кароса!» — громко вскрикивала старая корга. «Инвертида! Карта де гверра! Де венганза! Ла вен собра ин «Карета! Карета! Перевернутая! Карета войны! Мести! Я видела ее без колес!» В какой-то темной реке. Глентон прикрикнул на нее, и она замолчала, будто услышав. На самом деле она ничего не слышала, а, видимо, уловила, что пророчество принимают новый оборот. «Пердида! Пердида! Ля карта эста пердида для ночи!» Потеряна. Потеряна. Карта потеряна в ночи. Девушка, все это время стоявшая на краю забывающего мрака, молча прикрестилась. Старый малобарист оставался на коленях там, куда его отшвырнули. Пердида. Пердида, шептал он. Он малифицо, воскликнула старуха. Квевента тан Малеанте. Погибель. Какой-то... Губительный ветер. Ты замолчишь у меня, клянусь Богом, проговорил Глентон, вытаскивая револьвер. Кароса де Мертос. Лена де Весус. Эльховентве. Карета мертвых, полная костей. Юноша, который, будто некий великий и могучий джин, через костер вступил судья, и языки пламени пропустили его. Словно огонь был для него родной стихией. Он обхватил руками Глентона. Кто-то сорвал с глаз старой женщины платок, ее вместе с жонглером оттерли прочь, а когда отряд уже улегся спать, и гаснущий костер гудел на ветру, как живой. Эти четверо еще сжались среди своих странных пожитков на земле у края света от костра. И смотрели, как рваные языки пламени отрываются и летят по ветру, словно там, в этой пустоте, их засасывает некий вихрь, некий водоворот в пустыне, против которого и жизнь человека, и его суждение ничего не значат. Словно помимо воли или рока он и скот его, И имущество его двигались как по картам, так и в реальности к некоему третьему и иному предназначению. Когда они трогались в путь в блеклом свете утра, солнце еще не взошло, а ветер давно стих. всё ночное изгинуло. Жанглер на своем осле подтянулся, рассой в голову колонны где поравнялся с Глентоном. И так они и ехали до самого вечера, когда отряд добрался до городка Ханус. Сплошь глинобитные стены старого форта, высокая глинобитная церковь, глинобитные дозорные вышки — все размыли дожди. Все было комковатым и рассыпалось в прах. О приближении всадников возвестили жалкие собачонки, которые, уязвленно завывая, украдкой выглядывали, из-за потрескавшихся стен. Они проехали мимо церкви, где меж двух приземистых глинобитных дольменов висели на шесте старинные испанские колокола, окрашенные веками в цвет морской волны. Из лачуг таращились темноглазые ребятишки. В воздухе висел дым от костров на древесном угле. В дверных проемах молча сидели несколько стариков Пеладоса, Многие дома провалились и обрушились, и больше походили на хлевы. Вышедший навстречу неверной походкой старик, заискивающе протянул руку. «Уна корта карьидат!» — прохрипел он в сторону проезжающих мимо лошадей. «Пордиос!» На площади двое деловаров и разведчик Вебстер сидели на корточках в пыли подле древней старухи. Белый, как трубочная глина. Иссохшая старая корга, полуголая. Из-под накинутого платка вываливаются похожие на сморщенные баклажаны груди. Она сидела, уставившись в землю, и даже не подняла головы, когда со всех сторон ее обступили лошади. Глентон наглядел площадь. Городок казался опустевшим. В нем стоял небольшой гарнизон солдат, но они так и не появились. По улицам катилась пыль. Его лошадь наклонилась, обнюхала старуху и мотнула головой, задрожав. Глентон потрепал лошадь по шее и спешился. «Она была в мясном лагере, милях в восьми отсюда, вверх по реке», — сообщил Эбстер. «Ходить не может». «Сколько их там было?» «Да вроде человек пятнадцать 20 «Нету там таких запасов, чтобы о чем-то говорить». Что она там делала, не знаю. Глентон прошел перед своей лошадью, переведя по воде за спину. «Осторожней с ней, капитан! Кусается!» Старуха подняла глаза и теперь смотрела на его колени. Глентон толкнул лошадь назад, вынул из ножен один из своих тяжелых сидельных пистолетов и взвел курок. «Эй, поберегись!» Несколько человек шагнуло в сторону. Женщина подняла голову. Ни мужества, ни уныния в старческих глазах. Глентон махнул левой рукой, старуха повернулась в ту сторону. А он приставил к ее голове пистолет и выстрелил. Грохот заполнил печальную маленькую площадь до краев. Некоторые лошади шарахнулись в сторону, и принялись перебирать копытами. Из дыры размером с кулак с другой стороны головы хлынуло кровавое месиво. Старуха рухнула в лужу собственной крови, и все было кончено. Глентон поставил пистолет на предохранитель, большим пальцем смахнул отработанный капсюль и собрался перезарядить барабан. «Мангил», — позвал он, — подошел мексиканец, — Единственный представитель своего народа в отряде. Получи для нас квитанцию. Тот вынул из-за пояса свежевальный нож, подошел к старухе, взял ее за волосы, намотал вокруг кисти, провел лезвием ножа вокруг черепа и оторвал скальп. Глентон посмотрел на своих бойцов. Одни стояли, глядя на старуху, Другие уже занимались лошадьми или снаряжением. Не сводили глаз с Глентона, лишь рекруты. Ставив пулю в отверстие коморы, он поднял голову и окинул взглядом площадь. Жанглер с семьей выстроились в шеренгу, как свидетели. Лица людей, наблюдавших из дверей пустых окон длинного глинобитного фасада, Исчезли под неторопливым взглядом Глентона точно марионетки в вертепе. Он загнал пулю, вставил капсюль, крутанул в руке тяжелый пистолет, вставил его обратно в ножны на загривке лошади, взял из рук могилы трофей, из которого еще капала кровь, повертел в свете солнца, будто шкуру животного, оценивая качество потом передал обратно, поднял волочившийся поводья и повел лошадь через площадь к броду на водопой. Лагерь разбили в тополиные рощи у ручья прямо за стенами городка, и с наступлением темноты все небольшими компаниями разбрелись по дымным улочкам. циркачи поставили на пыльной площади небольшую палатку, а вокруг несколько шестов с масляными светильниками. Жонглер колотил в подобие небольшого барабана из жести и кожи и высоким гнусавым голосом громко оглашал программу представления. А женщина пронзительно кричала «Пасе! Пасе! Пасе!» и размахивал руками, словно приглашая на грандиозное зрелище. Тут Двайн и Малец смотрели на нее из толпы местных. К ним наклонился Баткет. «Гляньте-ка, ребята!» Они посмотрели туда, куда он показывал. За палаткой стоял голый по пояс негр. Когда жонглёр повернулся, взмахнув рукой, девица отпихнула негра, и тот, выскочив из палатки, стал расхаживать вокруг, принимая странные позы в неверном свете светильников.